Глава двадцать шестая. Мы несколько секунд молчим и смотрим друг другу в глаза. Я устала, Люба с вызовом. С идеально зачесанными волосами и с полохами пламени в зрачках. Она похожа на нарисованную картинку. Красивую, но не настоящую. Ты постарел, констатирует моя бывшая жена. Молодильные яблоки нынче дефицит. Я прошёл к столу, на котором мерцал цветными бликами хрустальный штоф. Будешь? Не пью. Я тоже. С этими словами плеснул в тумблер виски и одним глотком выпил его. Алкоголь тотчас опалил гортань, опустился ниже, сводя желудок в судороге. Дрянь. Редкостная дрянь. Не хочешь узнать, что мне от тебя нужно? Вкратчиво спрашивает Люба. От её голоса по нервам нехорошо царапает когтями. И хочется поскорее закрыть уши. Вероятно, мою душу, товарищ Сатана. Юмор это не твой, милый. В этом тебе далеко до Егора. Она берёт стакан из моих пальцев и ставит его на стол, что переливается на солнце хрустальными гранями. Когда Люба поднимает графин в воздух, медовая жидкость наполняет тумблер почти до самых краёв. Я смотрю, как моя бывшая ассистентка вытягивает губы. и медленно, с наслаждением, пьет виски. Не как крепкий алкоголь, а как молоко или шоколадный коктейль. Даже не мурчась. Все это шоу рассчитано на меня, но я не понимаю, с какой целью. Чего ты хочешь? Чтобы ты уничтожил Исмаилова. Она улыбается одними губами, а в глазах по-прежнему темно и пусто. Зачем это тебе? Очень хочется жить. Объявляет. Так? Просто? словно просит взвесить полкило помидор на рынке но голос дрогнул лязгнул тем самым страхом от которого не спрятаться за улыбкой и вежливостью я против тигра не устаю слишком мелкая сошка без связи и влияния а вот ты бы мог с ним пободаться мы стоим слишком близко друг к другу я отчётливо чувствую её дыхание на своей коже а запах сладких цветов парфюм любе Он проник в меня и распирает лёгкие изнутри. И отворачиваюсь. Не хочу ни с кем бадаться. Поздно. Твоя любимая Сонечка уже вымозалась во всём этом дерьме, так что придётся спасать. Знаешь, если бы она не была такой упёртой и не хотела бы щёлкнуть меня по носу, то всё бы уже давно закончилось. Смешно, да? Нет. И это бесит. Ведь Люба права. Я смотрю в окно на проезжающие мимо машины, на спешащих куда-то людей, на одинокую собаку, которая грустно семенит по улице и которой просто некуда идти, как и мне. Наверное, тебе уже надоела эта деревня, и ты мечтаешь поскорее сбежать в Москву. Мурлыкает Фролова, не то притворяясь, не то играя очередную роль. Уже давно потерялся в этих масках и не узнавал ту милую, стеснительную девушку. с которой работал столько лет. Смотрю в надежде снова увидеть её, но нет. В шаге от меня замирает пантера с салями, как в самых пошлых фильмах, губами и стрелками на пол лица. Макс. Она тянет ко мне руки, обхватывает за шею и трётся носом о лацкан моей рубашки, только что не урча от удовольствия. После секундного замешательства я перехватываю её за кисти рук. И увожу те за спину, как в полицейском захвате. Мне больно. Взвизгивает Люба. Мне тоже. Люба извивается, пытаясь освободиться из моих лап, но я только сильнее сжимаю её руки. Зачем ты так со мной? Её голос срывается на крик. Зачем всё это делаешь? Я ведь любила тебя. И только когда я слышу, как Люба плачет, кровавая пелена падает с глаз, и я отпускаю её. Она падает на пол и трясётся в истерике. Я делаю шаг назад, дышу ещё тяжело, как после драки. Но, господи, с кем же я так отчаянно сражался? С хрупкой женщиной весом не больше 50 кг или с собой? Я смотрю на свои руки, которые сделали так много плохого. Пальцы дрожат, как в припадке. С омерзением вытираю ладони о шерстяные брюки, будто всерьёз думаю, что могу так стать чище. Любо поднимает на меня заплаканное лицо, но вместо жалости к ней в голове стучит глупая мысль. Какой стойкий макияж. Ничего не размазалось. Всё как и было. Фантастика. Почему ты такой жестокий? Неужели ты не видишь, что я всё это время была здесь, что я с тобой, что я живая? Тебе повезло, что ты живая, а я давно уже нет. Только никто этого не замечает. Я подаю фроловы руку, и когда она встаёт на ноги, отхожу обратно к столу. Нам не о чем говорить, ни раньше, ни тем более сейчас. Я сделаю всё, что в моих силах. Уничтожить Измайлова не в наших возможностях, но немного растрясти это гнездо мы бы смогли. Хочешь совет? Кто же откажется? Не играй с Измайловым. Он очень опасный человек, не такой лох, как я. Ты думаешь, у меня был выбор? Кажется, что я наконец слышу в голосе Любы что-то живое, настоящее. Я даже оборачиваюсь, будто могу увидеть перед собой ту другую женщину, не роковую жрицу любви, а Любу, Любу Фролову. И я её вижу, сломленную, растоптанную, почти уничтоженную, но так и не сдающуюся. Она выпрямляет спину и смерив меня ненавидящим взглядом бросает: "Давно хотела попросить" Не приходи больше на могилу нашей дочери и цветы свои вонючие не присылай. Я был на могиле этого обедного нерождённого дитя всего один раз, перед тем, как передать Любе документы на развод. Но объяснять это сейчас всё равно что оправдываться, она меня не услышит. Цветы это память. Их приносят один раз в год. А лучше ни одного. От тебя так точно. Она поправляет платье, разглаживает складку ткани на груди, но всё это только чтобы чем-то занять руки. Не делай вид, что это тебя как-то тронуло. Это никогда не был твой ребёнок. Ты её не ждал, не хотел, не носил под сердцем. Это только моя потеря, и я не желаю твоего участия в ней. Она почти дошла до двери, когда я сказал: "Иногда мне кажется, что наша дочь что она умерла для того, чтобы я жил дальше. Что чёрт. Я труп переносится. От недосыпа и напряжения у меня болят глаза. А очки я снова забыл в машине. В общем, иногда я думаю, что она выбрала умереть, и этим спасала мне жизнь. Любо поворачивается и бросает через плечо мои же слова: "Тебе повезло, что ты думаешь об этом лишь иногда, потому что я живу с этой мыслью всё время". И ещё Титов. Она стучит костяшками пальцев по двери. Лучше бы ты тогда сдох. Когда Люба открывает дверь, чтобы уйти из номера, то сталкивается с альбомом с Соней, моей Соней.